ЭПИЛОГ В кабинете главы черного синдиката госпожи Люфуэр царила тишина. Красивая брюнетка сидела за шикарным письменным столом, слегка откинувшись в богато украшенном кресле. Она любила роскошь и не стеснялась это показывать. Женщина работала, впрочем, как и всегда, методично просматривала отчеты подчиненных и аналитические выкладки главного эскина, на которой была завязана большая часть функционала ее теневой организации. В него стекались данные с множества кораблей, причем об этом не знали даже сами экипажи. Вступая в синдикат, они становились частью четко отлаженного механизма. Пускать на самотек процессы, в котором руководительница, набившая изрядных шишек в прошлом, не собиралась. Вот и сейчас, получив очередные материалы, она меланхолично просматривала их до того самого момента, пока вдруг ей на глаза не попались весьма интересные данные. Один из экипажей в данный момент осуществлял явно не ту деятельность, которую должен был. Более того, вчитавшись, фуер напряглась. Ведь в полученных файлах значилось, что на этом старом фрегате в данный момент находится считавшаяся погибшей сестра фариала Ансирайтиса Велина. Более того, совсем недавно корабль пересек границу Империограф. А в свете последних событий это становилось серьезным козырем, ведь в данный момент весь Аратан лихорадило из-за гибели его верховного правителя. Новости об этом событии, не переставая транслировались на все Содружество, и пропустить их было просто невозможно. Знала о нем и глава преступной организации, члены которой сразу же стали искать возможность усилить свои позиции в этом секторе космоса. Прокачав в голове ситуацию, женщина усмехнулась и тут же начала отдавать соответствующие распоряжения. Закончив с ними, она прикрыла глаза и улыбнулась. Похоже, ее карьера неожиданным образом вскоре должна будет весьма существенно трансформироваться. Фуэр уже практически приготовилась отдать распоряжение доставить ей любимый коктейль, чтобы отметить это событие. Ведь в результатах осуществления своего плана она уже не сомневалась, слишком идеальным он ей казался. Как вдруг Эскин сообщил еще об одном происшествии, если его таковым можно было посчитать. Мельком пробежав по строчкам отчета, Госпожа Лю буквально расхохоталась во весь голос. Отсмеявшись, она заговорила сама с собой. «Да ну нет, такого просто не может быть. Так не бывает, чтобы в один день, нет, в один час произошло такое. Ну что ж, тем интереснее». И вновь она погрузилась в раздачу массы разнообразных приказов. Ведь в полученном ею файле сообщалось, что одним из кораблей, аффилированных с синдикатом кланов, был перехвачен курьер. Судно оказалось ожесточенное сопротивление, но тем не менее взять его на абордаж удалось. На борту находилось два разумных существа, оба являлись представителями расы хомо. Один из них находился под воздействием препаратов, но зато второй, которого удалось взять живьем, дал интереснейшие показания. Он вез фариала ансирайтиса, слухи о гибели которого, как оказалось, были слегка преувеличены. Ну что ж, Лю... — проговорила Даниэль, нельзя довольная этим восхитительным днем женщина. — Похоже, тебе выпала честь решить, кто станет правителем маратона и марионеткой в твоих руках? Глава черного синдиката вновь расхохоталась и все-таки заказала коктейль. Потому что не отметить такое она точно не могла. Борт Рейдера Арес Джон, получивший извещение от Дэна о том, что Винт принял наконец решение лететь за Агатой, а не дожидаться непонятно чего, тут же попытался связаться с ним. «Погоди, дружище, я все понимаю, но у меня есть всего одна маленькая просьба. Дай разрешение и скину, чтобы он сделал небольшой мобильный источник псиэнергии. Ну, какой-нибудь маленький кристалл, который я смогу разместить в своем скафандре. Он ожил, понимаешь? Ожил! Этого запаса мне хватит надолго. Я думаю, что это вполне реально. Если нам придется драться, уж поверь, лишним это не будет». Выслушав земляка, Винс задумался и, не найдя причин для отказа, Поставил перед квазиживым разумом Райдера задачу в кратчайшие сроки попытаться решить проблему соло. На что получил простой ответ: "Ничего элементарнее нет, достаточно разместить внутри бронекостюма микродроида, который в сложенном состоянии будет способен транслировать небольшое количество энергии из вложенного в него элемента". Узнав об этом десантник буквально просиял и тут же потребовал переместить его в лабораторию. Эта небольшая задержка оттянула процесс прыжка в гегемонию Ануа, но совсем ненадолго. Идея Джона, рожденная буквально на коленке, сработала, да и Искин оказался прав. Человек абсолютно не чувствовал присутствия крохотного по размеру устройства в спинной части скафандра. А той энергии, которая была в нем заложена, с лихвой хватало на то, чтобы броня работала. Более того, оба артефакта, внедренные в скафандр, действовали, как и раньше. Проверив функционал на боевом крыле, несколько раз расправив и вновь сложив энергетические ламели, парень тут же телепортировался в рубку и как только оказался там... С радостью на лице обратился к командиру. «Ну все, я готов. Погнали!» Как только Арис оказался в назначенной хозяином точке, он тут же принялся анализировать всю имеющуюся информацию. Однако Бор сразу же потребовал совершить прыжок к столичной планете Гегемонии и, как только оказался там, отдал последнее распоряжение. «Дэн, во время моего отсутствия назначаю старшим на борту Джона Соло. Если будет возможность, отслеживайте мои показатели». В случае получения прямого приказа от меня, разбомбите эту чертову планету на части. Я постараюсь договориться с рептилоидом и спасти Агату. Если не получится решить вопрос по-хорошему... Буду драться. Со мной никто не идет, и это не обсуждается. — Ты не прав, дружище! — возмутился Джон. — Какого хрена я тогда тут со скафандром танцы с бубном устраиваю? — Я все сказал. — процедил винт и, сконцентрировавшись, телепортировался прямо внутрь дворцового комплекса. Всего мгновение понадобилось Псиону для того, чтобы, оказавшись внутри дворцового комплекса Каракена, Кена, отметку своей любимой женщины и переместиться к ее местоположению. Бор прекрасно понимал, что, попадая в логово врага, он сразу же окажется у того, как на ладони, и приготовился ко всему. Еще на этапе ожидания он освежил в памяти все возможные способы противодействия и защиты и заодно прихватил с собой артефакт, выжигающий пси-источники у разумных существ. Причем Бор был полон решимости пустить его в ход, если никакого другого пути не останется. Благо, что древнее устройство имело небольшой размер, его можно было легко спрятать. Телепортировавшись, Бор оказался в огромном, внушающем уважении зале. Но не это удивило его больше всего. Агата непринужденно сидела за столом рядом со своим похитителем, который, судя по всему, уже почувствовал вторженца и начал подниматься на ноги. И мало того. В ее руке находился бокал с янтарной жидкостью. «А ну, стоять всем!» — раздался истошный женский визг, резанувший по ушам обоих мужчин, причем не ожидавший этого Гигемон невольно дернулся. Резко повернул голову в сторону девушки, которая в этот момент резко бросила бокал, разбив его опол в дребезги. «А ну, успокоились!» — гневно прорычала графка. «Драться будете потом, если вы не сможете вести себя как адекватные разумные. А я уже поняла, что это в принципе возможно. Так что, дорогие мои, усадили свои задницы на стулья и начнем обсуждать проблему как цивилизованные существа». Винт не поверил своим ушам и тем более глазам, молча наблюдая за этим перформансом, готовясь в любой момент отразить нападение. Однако гегемон на удивление свернул начавшие было формироваться вокруг незваного гостя энергетические поля энтропийной направленности. «Собственно говоря, мне от твоего человека нужна не драка, а всего лишь одна маленькая услуга», — прорычал рептилоид. «И он прекрасно о ней осведомлен». Абсолют опустился на резной стул и нагло посмотрел на землянина, всем своим видом показывая, что он не намерен немедленно атаковать. Ящер был полностью уверен в себе и знал, что в любой момент сможет помешать человеку, чтобы тот не предпринял, ведь их силы несопоставимы. «Ну что ж...» «Дипломатия — так дипломатия», — протянул Винт, отдавая команду своему артефактному костюму на раскрытии шлема, после чего направился к столу. Сев рядом с Агатой, Бор посмотрел на остатки пиршества, и девушка правильно считала его мысли, потому что уже через несколько секунд появился сервисный дроид и поставил на стол еще несколько бокалов с коньяком. «А теперь, когда мы все тихо-мирно сидим, подняв свой фуже?» — проговорила девушка. «Давайте по очереди выскажемся о том, что является первопричиной вашего конфликта. Я понимаю, что у каждого есть свои претензии друг к другу, но оставьте пока их в стороне». «Очень бойкая, графка», — хмыкнул Гегемон. «Думает, что умнее всех. Мы, кажется, договорились, ты должен переместить меня в любую другую реальность, а я так уж и быть забуду про вас. Очень уж твоя самка меня повеселила». Агата после этих слов фыркнула, но сохранила невозмутимое выражение своего аристократического личика. «Сам ты самка», — огрызнулся землянин. «Я помню о том, что тебе обещал, но когда я это делал, не знал о том, что это технически невозможно. Эта реальность обречена, мне сказали, что ее уже обнаружил враг, и защитить ее не смогут. Неприятно это осознавать, но мы все сейчас тут в ловушке». «Ты пытался?» «Нет», — честно признался Винт. «Сделай это прямо сейчас». «Хорошо», — не стал спорить человек, и на самом деле попробовал активировать ПТК, как делал это раньше. Он предпринял ряд попыток, однако ничего у него не вышло, и Бор поделился этим выводом с внимательно наблюдающим за ним ящером. Абсолют, в свою очередь, всеми доступными ему методами, сканировал энергетический фон вокруг человека, чтобы понять, что его не пытаются обмануть. «Не работает, как мне и сказали. Есть возможность перемещаться только внутри этой реальности». «Это ничего не даст», — покачал головой Каракен. «А до вторжения скоро уже войдет в это пространство, и никто ей не сможет помешать. Нельзя оказаться в миллионах мест, чтобы помешать свертыванию пространства-времени». «Есть один шанс, но он призрачный и очень ненадежный», — немного подумав, проговорил Винт, и как только увидел заинтересованный взгляд рептилоида, повторил ему приказ, полученный от руководства компиляра «Ну что же? Подумав пару минут над всем услышанным, заключил правитель гегемонии. «Знаете, о ком ты говоришь? Они просто так ничего не делают, уж будь уверен, считай, что можно попробовать. Где находятся эти закрытые области?» «Далеко», — пояснил землянин. «Даже не знаю, как объяснить». «Ты мне все равно должен, Хомо. Так что, хочешь ты того или нет, но я полечу с тобой». Если у нас получится, то на некоторое время угроза будет нивелирована. но ну, если нет, то какая тогда разница? Тогда нам нужно выработать правила сосуществования. Предложил Бор, понимая, что сила, по сути, на стороне оппонента, да и моральный долг обязывает его хоть таким образом сдержать данное им слово. Мне будет не просто объяснить товарищам твое присутствие, и ты должен пообещать не мешать и по возможности оказывать помощь. Не переживай. «Меня там никто не увидит», — усмехнулся ящер. «Останусь в скрытии, как и прятался у тебя раньше». «По-моему, это лучший вариант в сложившейся ситуации», — улыбнулась Агата. «Бор, дорогой, думаю, такой мощный псион, как господин Каракен, нам не помешает. Предлагаю принять его предложение и закончить это противостояние». «Мудрые слова», — прогудел рептилоид. «Послушай свою самку, Хому, она далеко не дура». «Знаю», — огрызнулся винт. «Принимается. Я согласен. В конце концов, я дал тебе слово». «Тогда не будем затягивать». Оскалился Абсолют и, опрокинув бокал с коньяком в свое горло, закончил, становясь невидимым. «Жду вас на борту вашего термля. Я его уже нашел». После чего телепортировался. «Ты как?» — поинтересовался винт у девушки. «Уже лучше», — с улыбкой отозвалась Агата. По крайней мере, никто никого не убил, а он действительно может оказаться полезен. Но особо я бы ему не доверяла. Постараемся, чтобы никто о нем не узнал. По крайней мере, сразу. «Это уж точно», — согласился землянин и, сконцентрировавшись, переместил себя и агравку на борт своего корабля. Теперь им всем предстоял непростой вояж в безумно далекие части Вселенной, скрывающие возможную разгадку одной из тайн мироздания — Путешествие бок о бок с невидимым врагом, думать о котором перестать просто невозможно. Бор занял командирское кресло и под заинтересованными взглядами товарищей поделился результатами. Договориться получилось, Агата в безопасности, ну а сейчас будем пытаться решать проблемы нашего мира. Бывший диетарг сосредоточился на ПТК, одновременно с открытием карты, наполняя ключ энергией и растягивая поле на весь корабль. На удивление, это получилось сделать без особых проблем, а как только Кокон достиг нужного размера, рейдер по команде Псиона исчез из пространства столичной системы гегемонии, оставив после себя только быстро затухающие энергетические всполохи. Конец шестой книги